Глава четвертая. Алена. 28 мая 219 год. 14.09. «Вы удостоены чести носить эту награду. Поздравляю!» Голос премьер-министра громыхает под сводами зала торжественных церемоний Дворца научных и магических достижений государства Белария. «Я стою, реально зеваю. Ну зачем нас сюда притащили? Для массовки!» Для того, чтобы показать по телевидению, что маги и технари все еще вместе, хотя их разделили 300-километровой пропастью в виде ТЧ. Все же знают, не вместе мы и никогда не будем вместе. Даже здесь, в этом зале, представители Магроса и Техроса стоят максимально далеко друг от друга. И между ними широкий слой в пять ширенг, состоящий из немагических человеческих особей. «Зайцев Алексей Данилович, техномаг, майор службы разведки МТСБ, за доблестную службу и блестяще выполненное задание!» начинает зачитывать церемонии мейстер, вызывая следующего награждаемого к невысокой полукруглой сцене в центре зала. «За отвагу и боевые заслуги перед государством! Награждается!» Я устало поднимаю глаза на вышедшего из строя очередного вояку и застываю в немом удивлении. «Это он! Тот самый поцелованный мной красавчик!» Военная форма техномагов сидит на нем безупречно. Черный расшитый серебром китель, сверкающие погоны. «Майор этого самого МТСБ», – Ошеломленно, шепчу я себе под нос. Тем временем, получив свой орден, мужчина поворачивается резко по-военному и упирается взглядом в меня, стоящую в первом ряду магов-студентов. «Мама, дорогая, не выдерживаю я и пятясь, пытаясь протиснуться куда-нибудь назад в толпу моих сокурсников». Быстрее спасаться от этого буравящего меня техномаговского в наглого взгляда. Он узнал меня. Точно узнал, зараза. Иначе бы так не пялился. Чуть шею себе не свернул, когда маршировал к своим военным техномагам. Спрятаться мне удалось, но вот сбежать... никак. Нас сюда доставили специальным транспортным вертолетом. Дворец этот, аккурат по центру страны, расположен на территории человеков. Отсюда я буду сутки добираться до своей комнаты в общаге академии. И то при условии, что меня не арестует полиция и не задержит до да, выяснения. Может, посидеть два часика в туалете? Морщусь от этой мысли. Нет уж. Так, Волкова, возьми себя в руки. Это же не смертельно, хоть и неприятно. И нервирует. Но кто же сказал, что будет легко? Узнал меня точно. Значит, подойдет, заговорит. И что скажет? Типа, было приятно целоваться с тобой, красотка, в баре на тече?» Или Не хотите ли повторить ваше недавнее страстное нападение на мою орденоносную особу? Или может быть, Не умеешь целоваться, не берись. А я что? Покраснею, побелею, покроюсь пятнами и потеку, как дура глядя на такого во всех смыслах выдающегося героя разведчика: Девки уржутся тут от моего вида! Вот и будет тебе урок отчаянно смелая идиотка по фамилии Волкова! Стоп! А его фамилия Зайцев! Надо же! «Вот прикол-то какой! Зайчонок красавчик!» От этой веселой находки мое настроение резко дергается вверх, и я замираю в улыбке. «Правильно, — говорю себе, — не надо паниковать. Надо искать точку опоры и выходить из ситуации с высоко поднятой головой или хвостом». «Я — Волкова. Он — Зайцев. Это же и есть та самая точка опоры!» Психолог учил нас на первом курсе, что если боишься человека, представь его в нелепой одежде, и весь страх сразу пропадет. Ну-ка, теперь представим этого брутального технаря с зайчими ушками и хвостиком. Красота! Одно ухо непременно свисает, и он его поддувает, чтобы глаз не закрывало. Ха-ха! Отлично, я его уже не боюсь! А теперь представим его полностью в костюме белого новогоднего зайчика. О, невыносимое зрелище! Ха-ха-ха! Смеюсь себе в кулак. Соседи косятся. «Да, ну их!» Самовнушение – великая вещь, оказывается. Гордо поправляю золотистую повязку с буквой «М» на своем предплечье. Итак, последний награждаемый получил свою награду, именитые гости и премьер-министр покидают высокое собрание, танцевальные пары человеков выходят и готовятся к традиционному вальсу. Теперь два часа развлекательной программы и фуршет, а потом свобода! Надо продержаться эти два часа. Отхожу за колонны в темный угол, где меня из зала почти не видно. Ушки у зайчишки торчком, а хвостик пумпочкой. ха ха Снова смеюсь в кулак. Вот если бы сейчас подошел ко мне, я бы уже не боялась. Спокойствие, только спокойствие, Волкова. Чтобы не сказал, я держусь нисходительно, с улыбочкой, представляю себе его хвостик и ушки. Немного нервничаю, а вдруг он подойдет не один, а с командой своих технарей они меня арестуют. Ведь могут же. Я нарушила главный закон государства, а это карается очень строго. Но Зайцев-то живой. Может, обойдусь выговором? Мысленно прокручиваю возможный диалог, не забываю настроить себя на ушки и хвостик. Надо будет еще и мило улыбаться и делать вид, что этот наш контакт был совершенной случайностью. Проходит почти час. зайца на горизонте не наблюдается. Ну что ж, хорошо. Или... Блин, я что, разочарована? Не подошел, зараза. Проигнорировал? Да как он мог? Где он шляется? Среди танцующих его не видно. Свалил, что ли? «А как же банкет, фуршет, всякие там танцы, шманцы? Или он сурового вояка развлечений глупых не признает?» Вздыхаю разочарованно. Мадмуазель скучает об одиночестве, тихий низкий мужской голос, раздающийся сзади, выдергивает меня из раздумий о черствости вояки Зайцева, и я, вздрогнув, оборачиваюсь к нарушителю моей задумчивости. «Не хотите ли бокал шампанского?» — продолжает он, этот злодей из Зайцев. Когда, обернувшись к нему, я застываю в нерешительности. Так, Волкова, быстро думай про ушки и хвостик, мысленно командую я себе. Почему бы и нет? Собравшись, отвечаю я и тяну руку к предложенному мне бокалу. Не совсем понимаю, что происходит дальше. Этот злодей обхватывает мое запястье своими ладонями, когда я беру бокал, держит и не отпускает, а взгляд такой пристальный, словно буравит меня насквозь. Вы это сделали нарочно, догадываюсь я. Чтобы убедиться, что прикосновение ко мне вас не убьет? «Мадемуазель Волкова, прикосновение к вам настолько ошеломляюще, что я не мог отказать себе в удовольствии повторить его хотя бы таким невинным образом». «Это довольно опрометчивый поступок, месье Зайцев. Нас могут увидеть их. Шепотом упрекаю я его. «Так давайте выйдем». Также шепотом предлагает он, все еще удерживая меня в плену. «Я никуда с вами не пойду!» Резко отвечаю я, пытаясь выдернуть руку. «Да не дергайтесь вы так!» Смеется злодей-захватчик. «Ладно, я отпущу руки. Но вы не дергайте сильно, а то уроните бокал, и на звон разбивающегося стекла сбежится народ. Нам ведь совсем не надо, чтобы нас застукали. Не так ли, мадмуазель Волкова?» «Откуда вы знаете мою фамилию?» Злюсь я, освободившись таки от захвата этого... этого... Зайцева. «Алена Михайловна, я же в разведке работаю. Для меня мало что может остаться секретом, если я намерен изучить предмет своего интереса». От его надменного тона и слова «предмет» меня слегка передергивает, но хвостик, ушки, хвостик, ушки. Зараза, назвал меня предметом! Для него, видимо, все девушки — предмет, используемый для получения удовольствий. Не сомневаюсь в том, что именно зачательное героическое изучение предметов вас такими блестящими медальками. Отвечаю я с улыбкой, направляя свой палец и почти касаясь ордена на груди этого засранца. Реально слышу, как скрипнули зубы орденоносца, но вежливая улыбка на его лице никак не дрогнула. И вместо ответного выпада я слышу «Гражданка Волкова! Думаю, у нас есть общая тема, которую следует обсудить без свидетелей». Что вы, гражданин Зайцев, с самой сладкой улыбкой и невинно похлопывающими ресничками сомневаюсь я. Разве может быть у такого блистательного кавалера общая тема с еще даже недипломированной студенткой, кроме обсуждения уже изученных вами предметов? Его терпение дает таки трещину, и он делает торопливый шаг ко мне, намереваясь, видимо, схватить за руку и утащить в ближайший темно закуток. «Стойте!» – поднимая я свою ладонь, давая понять, что приближаться ко мне опасно. «Не подходите близко! Вы нарушите закон государства, если коснетесь меня!» «Прикосновение к вам безопасно для меня, как вы уже поняли», – наступает этот неугомонный. «Да неужели? Тогда смею вас предупредить, что я могу остановить ваше сердце одним взмахом пальца!» «Да неужели?» что он мне саркастически спрашивает этот нахал техномагический. «Вы этого не сделаете, госпожа Волкова. Ваш магический поток направлен на лечение, а не на умертвление живых существ». «Он еще и издевается? Ну так получите мистер Зайцев, если вы сомневаетесь!» моя выставленная вперед ладонь медленно опускается в горизонтальное положение и я ловлю поток крови в теле мужчины заставляя его чуть приостановить свой бег по артерии снисходительная наглая улыбка слетает с лица зайцева дыхание его учащается и когда я вижу в его глазах не мой вопрос что происходит я отпускаю поток крови который быстро заполняет артерию моей жертвы но того что он почувствовал в эти несколько секунд достаточно чтобы сбить спесь и саркастическую ухмылку с его лица Фы только и может хрипло произнести вновь воскресший зайцев. А я, мило улыбнувшись и сделав никсон спешу удалиться в толпу моих сокурсников, которые за обе щеки уплетают фуршетные угощения. Только через несколько минут я понимаю, что сглупила и нажила себе очень сильного врага. «Великие небеса, помогите мне выжить в этом жестоком мире!»